глава вторая. Когда Бет и Алисия, направив объектив видеокамеры на Бруно, вывели его из Джека Лондона, телеграф-авеню уже была похожа на взбаламученный пруд. Годовщина беспорядков в Пиплс-парке заставила коллективный психоз выплеснуться наружу, смешав в уличной толпе обитателей парка, праведно скорбящих и одиноких инвалидов, помощных старателей и студентов, туристов и не проблевавшихся с утра пьянчуг. Кто-то, вооружившись мегафоном, толкал старомодную речугу о свободе слова, укладывая штабелями слова, которыми любой в нужный момент мог бы воспользоваться. Никто не слушал оратора. Слова извергались мощным потоком, но в то же время летели мимо цели. Как это могло быть, оставалось загадкой. На авеню образовалась длинная пробка, когда кто-то выкатил на середину проезжей части паллету на колёсиках, с укреплённой на ней пятиметровой куклой. Бруно засунул медицинскую маску в правый карман смокинга, хотя вокруг него сновали люди с закрытыми лицами, вероятно, такие же, как и он, участники сегодняшней акции. На лицах других застыла лишь маска страдания. На грудном кармане Бруно лежали мобильный и 40 долларов, всё, что осталось из конверта. А в брючном кармане на удачу камень из берлинской брусчатки. И если бы он прихватил ещё и чемоданчик с комплектом для трек-трака, то мог бы освободить квартиру для её законного владельца, бросив там зарядный кабель для телефона и ворох ношенных футболок и спортивных штанов. Для него это была возможность уйти как можно дальше от Джека Лондона и больше туда не возвращаться. Бет пятилась спиной сквозь толпы, заполнившие тротуар, фиксируя на видео проход мужчины в смокинге, покуда Алисия расчищала путь в людской массе, оберегая спину подруги. Мэтхан с ними не пошла. Вместо того, она устроила себе маленькое приключение, оставшись в одиночестве за прилавком Кропоткина. Так что и Плайбен мог приспокойно присоединиться к акции. В полдень Бруно пристроился к шестерым активистам, собравшимся перед ширенгой банкоматов неподалёку от университетского кампуса. Все шестеро были в масках Гая Фокса. По их виду можно было предположить, что они пили всю ночь напролёт, потому что все еле держались на ногах, вопили и цеплялись к прохожим. едва ли походя на участников мирной провокации, как ее накануне описывал Плайбан. Но в их компании высокий мужчина в смокинге и лаковых туфлях не привлекал ничего внимания, как и предполагалось. Он олицетворял изнанку сенсации, оставаясь слепящим силуэтом в толпе, пустым пятном в ярком свете. Его застегнутая на липучке маска — надёжно скрывало лицо, но едва ли добавляло что-либо к его портрету, а возможно, даже и лишало его отчётливости. Может быть, ему больше бы подошёл мешок с верёвкой, оставленный в закусочной. Бруно ввёл пин-код, а потом отдал бед-карту и чек вместе с двадцатидолларовой бумажкой, но она вернул ему банкноту. Это счёт моего отца, так что можешь оставить себе. Они с Алисией ретировались на противоположную сторону улицы, всё ещё парализованной пробкой. Бад пятилась и снимала людей у банкоматов. Двое в масках Гая Фокса вступили в перепалку с охранником банка Wells Fargo, низкорослым мексиканцем, едва ли способным помешать акции. Вряд ли всё происходящее могло попасть на встроенные видеокамеры банкомата. Но Бруно еще вчера объяснили, что городская система слежения протянула свои щупальца повсеместно, как в казино. Так что даже мимолетная картинка беспорядков естественным образом могла бы стать поводом для публичного разбирательства и протеста, при том, что неподалеку также происходили аналогичные, правда, не зафиксированные столкновения. В любом случае, Бруно был рад, что успешно выполнил свое задание. стянув маску с лица, он запихнул её в брючный карман, где лежал его берлинский камень-талисман. Алисия одарил его сладкой улыбкой, сверкнув золотым зубом и похлопала по рукаву. Ты молодец. Он почувствовал себя псом, заслужившим лакомство в награду. Спасибо. Мы разошлём видео, продолжала Алисия. Бэт встала на цыпочки, подняв камеру повыше, чтобы сделать общий план возбуждённой толпы. У банкоматов никого не арестовали. Досадно. Зато на территории кампуса у старых ворот Цейзера вроде бы началось какое-то шебуршение. Пойдём туда, проникнешься духом протеста. Да я уже проникся, кивнул он. Бруно остался один. Но тотчас окунулся в атмосферу зарождающегося уличного хаоса, вызвавшего у него желание поскорее сбежать. Усвоенное с детства знание нравов телеграфа Веню говорило, что главные события начнутся тут с наступлением темноты. Он сам не понимал, так ли уж это важно для него. Сейчас важно было найти дорогу к слайдерам Кропоткина, проверить, как справляется Метхин с грилем. и вызвали те её, если это требовалось. У въезда на телеграф появились оранжевые конусы, преграждавшие путь транспорту, и Бруно не мог точно сказать, кто их тут поставил, то ли городские власти, то ли сами активисты. И ни он один. Кто-то приволок к конусам усилитель и подключил к нему электрогитару. Бруно уже знал в лицо за всегдатые в Кропоткина. Но одетый в смокинг и без маски, он проскользнул мимо них неузнанным. Заранее объявленные беспорядки не притупили голод любителей слайдеров, которые набежали сюда в обеденный час. Причём особенно много было среди них плотников. Их обслуживал с характерным щегольством Гарис Плайбен, а вот Мэтхен не было видно. Плайбен орудовал за прилавком в полупрозрачной маске Рональда Рейгана. Этот сувенир у него остался после собственного номера у банкомата. Так, так, так. Вот и наш Депперден. Примечание. Известный чернокожий дизайнер одежды. Конец примечания. Ты умудрился сбежать от легавых. А где Мэтхен? Я думала, она помогает. Плайбен Рейган пожал плечами. Она получила предложение по выгоднее. Всегда меня кидают. Какое ещё предложение? Плайбан наклонил голову в бок и сложив вместе большой и указательный пальцы, многозначительно пошевелил кончиками. И если сомневаешься, следуй за деньгами. Не понимаю. Великий вождь пришёл и забрал немецкую скво Тут Плайбан ткнул большим пальцем через плечо. Этим жестом он сопровождал свои рассказы о набегах на Вольво Тиры Харпас. «Люди, живущие на холме», так он их когда-то назвал. У Бруно ёкнуло сердце. «Ты имеешь в виду Столарский?» «Ага. Когда я пришёл, тут стоял его ягуар». Фараон время от времени находит успокоение души в поедании «Пирамиды слайдеров», Правда, он ни шиша не кладёт в банку для чаевых. Что же произошло? Когда я вошёл, они болтали. Он попросил её выйти на за дверь на пару слов, и я встал за прилавок. Минут через 10 он вернулся один, отдал мне пакет, тут Плайман указал лопаткой на смятый пакет для слайдеров, лежащий в мусорном ведре, и сказал, что они едут обедать. Как ты мог ему позволить? Позволить? Его высокопревосходительство, повелитель зверей земных и рыб морских, не спрашивал моего позволения. Ты же мог по крайней мере её предупредить. Метхан, насколько я понимаю, большая девочка. И кроме того, товарищ, неужели я похож на того, кто советует другим, как им поступать? Всё это время Плайбан умудрялся переворачивать котлетки, резать лук, плавить сырные квадраты и засовывать всё это в булочки, а готовые слайдеры складывать в обёртки, руководя движением очереди и два заметными кивками и ухмылками. Наверное, из Плайбана получился бы отличный диктатор крошечного государства. Ты не знаешь, куда они поехали? Плайбан опять пожал плечами. Скорее всего, он поэт Йо Мартине в баре Парагон отеля Клермонт. Идеальное место, чтобы сказать. Смотри, детка, настанет день, и всё это может стать твоим. Он был один? Ой, что это с твоим каменным лицом? Шрамы побогравели. Был ли он один? Пока он не вывел её отсюда, как кошку на поводке. Да, он был один, а потом уже не один. Тиру не видел? Насколько мне известно, они никогда не ездят вместе. К тому же, она небольшая любительница Кропоткина. Нам надо её перехватить. Я имею в виду Метхин. Брови Плайбона выгнулись арочками над очками, и он мотнул головой на вытянувшуюся до двери длинную очередь едаков. Даже если бы я в точности знал, где их искать, я всё равно должен тут стоять до 6, пока не придёт мальчонка. Слушай, спусти поры. Я уверен, что Столарски привезёт её обратно в квартиру, особенно после того, как она задурит ему голову своей болтовнёй. Стоя посреди закусочной в смокинге, Брона представил, как сейчас перемахнёт через прилавок и задушит Плаймана, привалив его спиной к раскалённому грилю. Но подобное импульсивное желание могло бы прийти в голову любому, только не ему. Например, одному из юнцов, бурно обсуждавших, взять ли им с полки горчицу или кетчуп. И импульс быстро угас. Он сидел один в квартире 25, глядя не на входную дверь, а на открытые окна. Издалека доносились обрывки речей, произносимых в мегафоны, и мелодии регги, прерывавшихся взрывами хохота или воем сирен. Нависающее над городом медленно темнеющее небо приобрело оранжевый оттенок, словно где-то на холмах пылал пожар. Его мысли путались. Он не ждал Метхан, понимая, что сегодня она не вернётся, или убеждая себя в этом. Она и не вернулась. Может быть, он ждал прихода Плайбана? Он уже привык к приглушённому лязгу велосипеда, когда Плайбан выкатывал его из лифта в общий коридор, и вёл к своей двери. Но и тот не вернулся. Тогда он отправился обратно в слайдеры Кропоткина. Теперь к куличному фонарю были прикованы цепями два велосипеда. Компанию плайбона составил его новенький сменщик Робин при анархисте Бэтмене. Броно вошёл внутрь. Перенёк суетился за прилавком. обслуживая шумную ораву не состоявшихся революционных активистов и сочувствующих, а освободившихся от рабочих обязанностей плайбан чистил их почём зря. Так вот, как в наше время отмечают памятную годовщину волнений в Пиплс-парке. Да это всё равно что судороги трупа свободы. Славная годовщина теперь воспринимается как удачный повод разбить пару окон, стырить трубку для травы, кожаный ремень или потрёпанные джинсы на память. Да у вас кишка танка, хотя бы перевернуть полицейскую машину. И это современная молодёжь. Я тебя ждал, подойдя к нему вплотную, тихо произнёс Бруно. Так, ладно. Ты меня ждал. Вот он я. «Метхен все еще похищена». «И что я должен в связи с этим делать?» «Отвези меня на холмы». «Вообще-то мне надо побыть здесь», — заявил Плайбан. «Похоже, сегодня вечером у нас тут жизнь будет кипеть». «Хочешь, я им расскажу, что ты работаешь на Столарске?» Лицо Плайбана вытянулось и приобрело кислое выражение, а глаза в линзах очков снились. стали похожи на две огромные устрицы. Бруно не был уверен, что его шантаж сработает, но Плайбан вроде как передумал. Он обтёр обеими ладонями покрытый испариной высокий лоб, потом сплёл вытянутые пальцы и хрустнул костяшками, взглянул на своего помощника. Сможешь справиться тут один полчаса или около того? Принёк поднял вверх большой палец. Почему же нет? А должишь Александру свой велик. Возможно, свою роль сыграл решительный настрой Бруно, или Плайбан почуял, что намечается нечто интересное, некая скандальная акция, которую он не хотел проворонить. Конечно, Пенёк порылся в кармане, нащёл ключ от цепи и перебросил его Плайбану. Только повнимательней, когда будешь ехать под уклон, задний тормоз не фурычит. Меня уклон не беспокоит, насмешливо заметил плейбоян. Ты сможешь проехать милю в горку по Юклид-стрит? Резиденция великого султана расположена около озера Анза. Естественно, Бруно снова блефовал, он понятия не имел, не хватит ли ему сил, нигде находится озеро Анза. Так до чего же мы ждём?